Вскоре прискакал туда-сюда с громадным топором. Таким топором только мачты рубить. Доктор с трудом поднял топор и грохнул по двери. Откололась крохотная щепочка. Обливаясь потом, доктор Дулитл рубил дверь. Раз. Появилась небольшая трещина. Два. Доска раскололась. Три. В двери образовалась пробоина. Четыре. Вторая доска закачалась. Пять. Дверь с грохотом развалилась. Они протиснулись внутрь. Там было темно, как в бочке. Низги не видно. Поросенок хрю, -хрю опасливо попятился. «Еще укусит кто-нибудь», — пробормотал он. Сова Ух-Ух, которая видела ночью лучше, чем днем, успокоила его. «Не бойся, он не кусается», — загадочно сказала она. «Кто? Кто не кусается?» — закричали все наперебой, щурясь в полутьме. Но через минуту их глаза привыкли к темноте. Из тьмы словно выплыла круглая, как положенная на бок бочка, комната, выгроженная в самом дальнем углу выпуклого борта корабля. Комната и была уставлена бочками, в них плескалось вино. На полу между винными бочками сидел маленький мальчик и беззвучно плакал. Глаза его, расширенные страхом, неотрывно глядели на вошедших. Доктор Дулиттл черкнул спичкой и зажег свечу. Доброе лицо его осветилось, и мальчик, заикаясь, спросил. «Вы... вы не пираты, правда ведь?» разве мы похожи на пиратов?» — рассмеялся доктор Дулитл. «Нет, не похожи», — ответил мальчик. «Но вы так страшно рубили дверь, что я испугался. А где же пираты? Ой, они же сейчас схватят вас, надо спасаться». Теперь уже рассмеялись все. Мальчик удивленно разглядывал зверей и недоверчиво улыбался. А потом и сам вдруг громко и весело расхохотался. Он поверил, что никто ему зла не сделает что его окружают друзья. «Пиратов нет», — сказал доктор Дулитл. «Мы их прогнали с корабля. Они остались на острове. Но как ты сюда попал? Впрочем, сначала выйдем из этой душной винной бочки и пойдем в столовую. Мы напоим тебя хорошим горячим чаем с банановым вареньем». Когда они расселись за круглым столом с чашками крепкого чая, доктор Дулитл спросил уже совсем успокоившегося мальчика. «Ну а теперь рассказывай». «Как тебя зовут? Как ты оказался на пиратском корабле? Почему тебя держали в заперти?» Звери столпились вокруг мальчика и замерли в ожидании, а его глаза вдруг снова наполнились слезами. Он вспомнил все невзгоды и несчастья, которые свалились на него совсем недавно. Туда-сюда наклонился над мальчиком и ласково потерся о его плечо своей лошадиной головой. Собачка Гав-Гав лизнула его руку, а сова ух-ух сердито проворчала. Ну вот опять захныкал. «Большой же мальчик, пора уж успокоиться». «Да-да», — подхватил доктор Дулитал, — «здесь тебя никто не обидит. Успокойся и расскажи нам все». Мальчик, еще всхлипывая начал свой горестный рассказ. «Меня зовут Томми», — сказал он. «Я сирота и живу у тети и дяди. Мой дядя Рыжий Джим — рыбак. Он часто берет меня в море, и я уже умею управлять парусом. Два дня тому назад на нас в море напали пираты». Нашу лодку захватили, улов отобрали, а меня и дядю рыжего Джима затащили к себе на корабль. Они хотели, чтобы дядя тоже стал пиратом. Ведь все знают, что он, как никто, может управляться с любым кораблем в любой шторм и при любом ветре. А мы тоже теперь умеем управляться с кораблем, похвастал просеных Хрюхрю. Особенно с его подушками и теплыми одеялами! хихикнул утенок крякря. -кря. А некоторые, которые объедаются в кладовках, помолчали бы, обиделся Хрюхрю. -хрю. Сова ух-ух захлопала на них крыльями и зашикала. — Ну прекратите, дайте мальчику рассказать. Доктор строго поглядел на своих зверей и что-то сказал им. Томми послышалось, будто доктор то ли хрюкнул, то ли крякнул. Он с удивлением поглядел на доктора Дулитла и спросил. — Вы что-то сказали? — Ага, — ответил доктор. — Я сказал зверям, чтобы они не ссорились. Я говорю с ними на их зверином языке. — А вы что знаете звериный язык? — поразился мальчик. Как бы мне хотелось научиться говорить по-звериному. Это не так трудно, — улыбнулся доктор. А пока рассказывай нам дальше на человечьем языке. Звери его отлично понимают. И Томми продолжал. Мой дядя, конечно же, отказался заниматься пиратским ремеслом. Я честный рыбак, — сказал он. Мое дело — ловить рыбу, а не грабить и убивать. Ох, как же разъярились пираты. Они потащили дядю к борту и хотели утопить в море. Тогда я бросился на самого главного пирата Бен-Али и укусил его за руку. Меня заперли в той темной кладовке. А дядя...» Томми снова заплакал. «Я не знаю, что стало с моим дядей. Вы его не видели. Такой большой, с рыжей бородой. Потому его и прозвали Рыжий Джим». Доктор Дультил печально покачал головой. «Вы его дяди Рыжего Джима нет на корабле. Мы его весь обшерли А мои звери обнюхали каждый его уголок. «Их на сам можно доверять», — сказал он. «Значит, его утопили», — зарыдал Томи. Доктор поднялся со стула и пошел к двери. «Ты не плачь», — сказал он. «Мы сейчас все узнаем». И он вышел на палубу. Звери и Томи потянулись за ним.